Глава 12. Токсичные отношения. Как распознать и что делать. Словосочетание «токсичные отношения» сейчас очень популярно. Зачастую люди клеят этот ярлык на любые отношения, если им хоть что-то не нравится. Моя жена клеймит наши отношения токсичными каждый раз, когда я забываю очередную дурацкую годовщину. Как говорят подростки, или уже не говорят, «не надо так». Впрочем, нельзя отрицать, токсичные отношения встречаются повсюду. Это не миф и не редкость. Мы можем столкнуться с этим явлением буквально на каждом шагу. В родительской семье, в браке, на работе, даже на заправке, если ездим туда постоянно. У меня однажды были очень токсичные отношения с девушкой-бариста в университетской кофейне. И я сейчас не про романтику. Токсичность отношений может проявляться более или менее открыто. Но в любом случае эти отношения наносят вред. Поэтому важно уметь их распознавать и защищаться. Как и раньше, поговорим сначала о признаках таких отношений, а после о том, как их избежать. Что такое токсичные отношения? Если коротко, токсичные отношения — это любые отношения, которые причиняют вред хотя бы одной из сторон. Это важный момент, поскольку токсичные отношения могут затрагивать только одну из сторон или задевать всех участников. Вред, причиняемый такими отношениями, может быть физическим, эмоциональным или одновременно и тем и другим. Чаще всего один вид насилия преобладает над другим. Как бы то ни было, урон, который наносят токсичные отношения, всегда значителен и может иметь долгосрочные последствия. Давайте рассмотрим на примере. В браке один из супругов подвергает другого физическому насилию. Жертва мирится с насилием по разным причинам. Предположим, она не уходит из отношений, потому что находится в финансовой зависимости. Обидчик использует это в своих интересах и стремится подчинить себе жертву. В итоге физическое насилие, которому подвергается жертва, может привести к серьезным телесным повреждениям и даже к смерти. В нашем примере одна из сторон является жертвой насилия и, соответственно, несет основную тяжесть вреда. Но обидчик в результате своих действий тоже может страдать. Например, насильник может испытывать чувство вины после того, как причинил вред своему супругу. Теперь рассмотрим ситуацию, в которой оба супруга находятся в токсичных отношениях и оба страдают. В этом сценарии супруги наносят друг другу не физический, а эмоциональный вред. Например, словесно оскорбляют друг друга, они часто ссорятся и говорят друг другу очень неприятные вещи. В этом случае обе стороны играют сразу обе роли — жертвы и насильника. Это наносит серьезный урон их психике и со временем приводит к разрушению отношений. Чаще всего в таких историях жестокое обращение продолжается до тех пор, пока отношения не исчерпают себя. Однако оба партнера могут настолько привыкнуть к таким отношениям, что мысль о разрыве будет казаться им просто немыслимой. Так насилие будет продолжаться годами. Как распознать токсичные отношения? Если вы находитесь в отношениях, будь то романтические, профессиональные, семейные или дружеские, и на постоянной основе вам причиняют боль, то, скорее всего, эти связи токсичны. Некоторые признаки могут быть слишком незначительными, чтобы их заметить. Но если вам все время некомфортно, возможно, стоит повнимательнее присмотреться. На первый взгляд вам может казаться, что все не так уж плохо, но стоит копнуть глубже и вы обнаружите, что состоите в токсичных отношениях. На работе токсичные отношения могут возникать и между начальником, и подчиненным, и внутри коллектива. Если ваши коллеги тянут вас вниз, вместо того, чтобы вдохновлять, то, скорее всего, вы находитесь в токсичной рабочей среде. А если к этому добавляется еще и требовательный, властный, авторитарный начальник, может быть, стоит поискать новую работу. Если в конце рабочего дня вы приходите домой абсолютно вымотанным, чувствуете себя так, будто пробежали марафон, и каждый божий день заканчиваете в состоянии эмоционального истощения, вполне возможно, вы жертва токсичных отношений. Да, есть тяжелая работа, требующая физической и эмоциональной выносливости, но усталость от такой работы ощущается иначе. Чувство выполненного долга, ощущение своей нужности — Обычно такие эмоции испытывает человек, чья работа, несмотря на тяжесть, приносит моральное удовлетворение. Если же перспектива удалить нерв без анестезии вам нравится больше, чем поход в офис, будьте уверены, дело не в тяжести ваших рабочих обязанностей, а в обстановке на работе. Еще один признак того, что вы находитесь в токсичных отношениях, вы чувствуете, что отдаете больше, чем получаете. Конечно, это может быть результатом завышенных ожиданий, Например, нарцисс тоже может чувствовать, что не получает в отношениях того, чего хочет. Чтобы понять, не токсичны ли ваши отношения, постарайтесь честно оценить как свои действия, так и действия других сторон. Очень может быть, что другие просто используют вас в своих интересах. Что еще характерно для токсичных отношений? Явная выгода для одной стороны по сравнению с другими. Например, когда родители явно извлекают выгоду из своих детей, в то время как сами дети не получают необходимой любви и внимания. И снова вспомним Бритни, о которой уже говорили в предыдущих главах. Как правило, это наблюдается у детей звезд. Родители пользуются плодами успеха своего ребенка, в то время как ребенок обделен вниманием и вынужден работать. Итак, основные маркеры токсичности. Вы замечаете, что вас каким-то образом обижают или вы не получаете от отношений никакой выгоды. Такие отношения требуют пересмотра. В некоторых случаях над ними возможна работа и даже позитивный финал. Если же в отношениях вы страдаете физически, их нужно как можно быстрее прекратить. Типы токсичных отношений. Хотя термин «токсичные отношения» обычно употребляют как общее название деструктивных отношений, Существует множество их разновидностей. Давайте обозначим самые распространенные. Токсичные отношения в паре. Это самый очевидный тип. По крайней мере, за консультациями чаще всего обращаются именно по поводу таких отношений. Мы рассмотрим их отдельно, в следующей главе. Зависимость. Зависимость обычно токсична, когда жертва подпитывает зависимость мучителя. Для наглядного примера возьмем наркомана. Наркоман становится зависимым от своего супруга, родителей, братьев и сестер или друзей, особенно когда находится под воздействием наркотиков. Когда зависимость завладевает жизнью человека, он становится неспособным функционировать в рамках обычного социального контекста. Так он может зависеть от финансовой поддержки, поскольку не в состоянии работать. Или взять взрослого ребенка, который финансово привязан к своим родителям, то пагубное пристрастие может усугубить эту зависимость. Тогда отношения становятся токсичными для родителей, особенно если они уже пожилые и не могут работать. Кроме того, такие отношения наносят человеку огромный эмоциональный ущерб. Зависимость может проявляться и на эмоциональном уровне. Например, человек полностью зависит от внимания и одобрения партнера. В этом случае зависимый будет требовать полного внимания со стороны партнера и не сможет нормально существовать, если его не получит. Такое поведение можно наблюдать у ревнивых людей, как мужчин, так и женщин. Ревнивцы будут контролировать каждый шаг партнера, чтобы чувствовать себя в безопасности. Естественно, для жертвы такие отношения становятся токсичными, поскольку она чувствует себя задушенной и подавленной вечной жаждой внимания со стороны партнера. Нарциссизм — это один из самых токсичных видов отношений, в которых можно оказаться. Нарцисс, как правило, не остановится ни перед чем, стремясь полностью контролировать жизнь своего партнера или, в случае с нарциссическими родителями, жизнь своих детей. Давайте рассмотрим нарциссических родителей немного подробнее. Нарциссические родители стремятся контролировать все в жизни своих детей. Их внимание не усыпно, а опека чрезмерна. Но такое отношение не забота о благополучии детей, а скорее проявление тревожности. Таким родителям для спокойствия нужен полный контроль. Кроме того, нарциссические родители склонны жить через своих детей. Это означает, что такие родители будут подталкивать своих детей к занятиям, в которых они, родители, сами не преуспели. Таким образом, они стремятся реализовать через ребенка свои собственные мечты. Зачастую это приводит к обратному эффекту. Ребенок, все детство просидевший за ненавистным фортепиано, вырывается из-под опеки и никогда в жизни больше не подходит к инструменту. А подающая надежды молодая теннисистка, в душе мечтавшая петь, получает травму, возможно, даже намеренно, чтобы никогда больше не выйти на корт. И это только один вариант проживания жизни через детей. Куда хуже, если ребенок, ведомый родителем-нарциссом, строит свою жизнь по его указке в каких-то фундаментальных аспектах. Заводит семью и детей, хотя по натуре child-free. Делает карьеру в юриспруденции, хотя мечтал о медицине. И в какой-то момент понимает, что ненавидит свою жизнь. А изменить что-то иногда просто невозможно. Отдельный разговор родители, уже выросших и создавших собственную семью детей. Нарцисс не желает ослабить контроль и отпустить свою жертву в самостоятельную жизнь. Жертва же зачастую не готова оторваться от родительской семьи, и буквально тащит отношения с родителями в свой дом и к своему партнеру. Токсичные отношения разрастаются, вбирая новых участников. Сначала партнера такого ребенка, а потом и их детей. Токсичные отношения на работе. Начальник, проявляющий признаки токсичности, например, нарцисс, не лучший вариант для здоровой обстановки в коллективе. Чаще всего это микроменеджеры, которые с большим трудом делегируют кому-либо ответственность или полномочия по принятию решений. Так они полностью контролируют все рабочие процессы, централизуя все решения. У сотрудников такой подход может вызывать только раздражение и глубокое чувство бессилия. Такие начальники умудряются оттолкнуть от себя подчиненных до такой степени, что те просто теряют интерес к своей работе. В итоге руководитель может чувствовать себя полностью истощенным как физически, так и эмоционально, ведь вся его энергия уходит на попытки сохранить абсолютный контроль. Такой тип отношений токсичен для всех участников. Подчиненные одного уровня тоже могут вступать в токсичные отношения. Например, один менеджер может знать о каком-то просчете другого и пользоваться этой информацией в своих личных целях. Манипуляция. Манипулирование в отношениях может быть скрытым или явным. В некоторых случаях у манипулятора есть четкий план, в других он действует инстинктивно, не отдавая себе отчета в том, что именно делает со своей жертвой. Как бы то ни было, манипулятор использует свою жертву в тех целях, которые ему выгодны. Самые подлые манипуляторы играют с жертвой из чистого удовольствия. Как уже говорилось в предыдущих главах этой аудиокниги, Манипуляция может осуществляться при помощи шантажа, лжи, вызывания чувства вины. Эффективность этих техник определяется изощренностью манипулятора. Когда манипулятору надоедает или он достигает своей цели, жертва становится ненужной. Манипуляторы с психопатическими наклонностями могут не испытывать ни малейшего сострадания к объекту манипуляций. Для них это игрушка на один раз. Иногда жертва осознает, что ею манипулирует, но ничего не делает, чтобы остановить это. В таком случае она становится соучастницей. Жертва может даже извлекать из своего положения удовольствие. Это мазохистская реакция, которая может развиться в результате длительного жестокого обращения. Как избежать токсичных отношений? Здесь скрыты два вопроса. Во-первых, что делать, если вы уже находитесь в токсичных отношениях? и, во-вторых, как избежать их возникновения. В первом случае вам нужно оценить, насколько отношения действительно токсичны. Если вы считаете, что их можно восстановить, то будет разумно поговорить с другой стороной, чтобы узнать, есть ли возможность решить проблему. Иногда требуется профессиональная помощь, чтобы восстановить здоровую атмосферу. Если же вы уверены, что отношения восстановить невозможно, то, скорее всего, выход только один — разорвать их. Помощь профессионала может принести пользу, но для восстановления токсичных отношений требуется участие всех сторон. Кроме того, важно замечать красные флажки по мере их появления. Вот список красных флажков, на которые стоит обратить внимание. Чрезмерный контроль, ревность, чувство незащищенности, эмоциональная зависимость, финансовая зависимость, физическое насилие, чувство вины, обидные комментарии, Пассивно-агрессивные нападки, обзывательства, постоянные упреки, вечные напоминания о прошлых ошибках. Любой из этих красных флажков сигнализирует, что вы находитесь в токсичных отношениях. Чем раньше вы их заметите, тем быстрее сможете выбраться или, в лучшем случае, восстановить отношения. Если же вы поймете, что на самом деле манипулятор это вы, то, возможно, сможете загладить свою вину и восстановить баланс в отношениях. В следующей главе поговорим о токсичных отношениях в паре. Каждый из нас может с ними столкнуться, причем как в качестве жертвы, так и в роли агрессора. Важно понимать, на что следует обращать внимание, если кажется, что с отношениями что-то не так.